Глава тридцать шестая. Раймонд заказал мясной салат и тушеные грибы мне, полупрожаренную отбивную и густую кашу себе, по куску сладкого пирога и по стакану ягодного морса нам обоим. Мы ели молча. Я вообще не горела желанием разговаривать с Раймондом. У меня завтра должны были быть сразу два коллоквиума по зельеваренью и магическим животным, боевка и некромантия. Причем по последнему предмету практика — И мне было совсем не до ухаживавшего жениха. Тут успеть подготовиться к заданиям. «Адептка, о чем вы думаете? У вас совершенно отсутствующий вид». Вторгся в моей мысли голос Раймонда. «А классификации нежити?» «Тарректор», — ответила я. «Завтра на некромантии мы должны разбирать первые два вида». «Вы издеваетесь?» — взревел Раймонд. «Эм, а похоже?» «Вроде нет». «Ну и зачем тогда орать так?» «Вы на свидании, адептка». «Угу, я помню, ректор. Вот только завтра у меня практика по некромантии, а нашему преподавателю вряд ли будет интересно услышать о моем посещении этого ресторана». Саркастически заметил я. «Ашарах, шортан, расшарах!» Экспрессивно вырыгался Раймонд, не скрывая эмоций. «Адептка, вы почти что моя жена. Какая некромантия? Какая практика? Какая нежить!» А вы будете женой влиятельного дракона. Неужели вы думаете, что кто-то когда-то спросит вас о непонятной классификации? Да ни о чем я и не думала, кроме одного. И то, о чем я сейчас действительно размышляла, мне совершенно не нравилось. Тарректор, это вы сейчас намекаете на то, что после свадьбы я не смогу работать по специальности, вкрадчиво уточнила я. По какой специальности, адептка? скривился Раймонд. Я вообще сомневаюсь, что вам нужно доучиваться. Поженимся и отправимся в мою... Адептка! А Я не слышала. Я психовала. Из моих пальцев били уже знакомые разноцветные лучи. И они разносили все вокруг. А мое тело с ног до головы окружал защитный контур тех же цветов. Он не позволял Раймонду дотянуться до меня. Я безнаказанно разносила все вокруг на молекулы. А Раймонд... Он бесновался рядом тщетно пытаясь пробиться через тот самый кокон. Он орал, ругался, грозился, просил, бесполезно. Я была слишком зла. Этот гаденыш чешуйчатый решил, что имеет полное право распоряжаться моей жизнью. Ну что ж, я покажу ему, что у меня на этот счет совсем другое мнение. Не знаю, сколько времени прошло. По моим ощущениям, вечность. Но, скорее всего, не дольше нескольких минут. Все закончилось после появления Лортеса. Он возник в нашей кабинке, щелкнул пальцами, и лучи с контуром пропали. Раймонд впал в состояние оцепенения, а все разрушенное вернулось в первоначальный вид. Развлекайтесь, детки, ухмыльнулся лортос. И уже мне. Внучка, такими темпами ты скоро разнесешь всю столицу. Я покраснела и буркнула, желая оправдаться за нервный срыв. Мы так не договаривались. Как именно? поставил брови домиком Лортес. В его глазах появился живой интерес. Скучающий бог войны изволил развлекаться за счет своей внучки. «Что твой жених успел тебе наговорить?» «Я вообще сомневаюсь, что вам нужно доучиваться. Поженимся и отправимся в мою куда-то там». Процитировала я Раймонда. «Я зачем в академию поступала? Чтобы учиться, а затем заниматься чем-то, к чему душа ляжет. И что я слышу? Адептка». Вы почти что моя жена. Какая некромантия, какая практика, какая нежить. Да вот такая практика. Я, может, не самая умная и успевающая в академии, но я там учусь. А меня собираются запереть в золотой клетке. Мы так не договаривались. Все сказала. Хмыкнул Лортес. Да учись, тебе никто не мешает. И твой будущий муж тебе тоже мешать не будет. Ни сейчас, ни после свадьбы. Он ведь не хочет неприятностей. Да, то, ректор последнее лордосс произнес язвительным тоном посматривая на раймонда и вроде спокойно так смотрел а в глазах раймонда сразу же возник страх можешь говорить словно вспомнил о чем то лордас ты ведь не будешь мешать учебе моей внучки а потом ее занятию любимым делом нет буквально выдавил из себя раймонд ну вот и чудно довольно ухмыльнулся лордас тогда продолжайте развлекаться дети Сказал и исчез. А с Раймонда сразу же спало оцепенение. «Верните меня в общежитие, пожалуйста, торректор, попросила я. Сил не было совсем. Я ощущала себя выжатой тряпкой и с трудом стояла на ногах. Раймонд недовольно сверкнул глазами, но портал открыл. И уже через пару секунд я с удовольствием нежилась в своей постели.